Виктор Улин. Зайчик. Он мне понравился моментально. Я сразу увидела его около Афишкинского театра. Очень худощавый, точнее сказать, просто худой и чуть сутуловатый, в скромных некелированных очках, не сразу заметных на лице. Он был одет немодно, не в варёнки или кожу, а в простой серый костюм и светлую рубашку с незамысловатым галстуком. В опущенной руке он держал три белых гвоздики. Не букет в сверкающем шершавом целлофане, который всегда напоминает нечто искусственное, а просто три цветка на длинных стеблях, один большой и два чуть поменьше. Я сосчитала их и подумала с привычной машинальной рассудочностью. Хорошо, что не пять. Значит, человек он внимательный, Знает, чем купить женщину с первого раза, но в то же время не кидай денег на ветер. С таким можно не только разыграть красивый роман, но и просто жить. Я стояла у парапета на краю тротуара и жадно его рассматривала. Мне мешали суетливые люди, мельтешащие туда-сюда между кассами и входом. Мне хотелось разогнать их, чтобы остались лишь мы двое. Время шло, Он несколько раз оглядывался, потом сверялся с часами, близоруко поднося их к глазам. И этот жест почему-то мне тоже нравился. Я, конечно, могла признаться ему первой, но медлила. Мне хотелось узнать, скоро ли он обнаружит меня сам. Словно именно от того, как всё это произойдёт, зависело благополучие моего будущего, которое вдруг ощутилось совсем рядом. Подкралась сзади близко-близко и дышало мне в затылок. Прошло ещё минут 5, прежде чем он обратил внимание на мою неподвижную фигуру. Посмотрел в мою сторону мельком, потом другой раз, третий, и наконец бросил на меня пристальный взгляд. Очки блеснули на солнце, не дав мне определить цвет его глаз. Я выждала ещё несколько секунд, наслаждаясь самым последним, томительным и счастливым мгновением, и кивнула утвердительно. Он подошел, улыбаясь не очень уверенно так, точно и для него происходило решение сложного вопроса. Впрочем, его проблемы были куда тяжелее моих. Вблизи я отметила, что глаза его зеленовато-серые, а на вид ему не дашь тридцати четырех лет. Я первый протянула руку, он пожал ее легко, но твердо, не пальцами, а всей ладонью, точно первым жестом подчеркивая свою надежность который мне предстояло убедиться, и это опять почему-то мне понравилось. Он назвался Сергей. Я напомнила с улыбкой, что знаю это из письма, и он совсем смутился. Потом наконец вспомнил про цветы, отдал их мне и стал рядом, словно ожидая команды к дальнейшим действиям с моей стороны. Мы некоторое время помолчали, глядя, как бегут, опаздывая на сеанс Но всё-таки продолжай обниматься, молодые парни и девчонки. Затем я предложила погулять, сама взяла его под руку, и мы зашагали вниз по улице. Ведь я отнюдь не собиралась сразу же идти с ним в кино. Я просто назначила встречу у кинотеатра, поскольку здесь не боялась выглядеть слишком глупо, стоя в ожидании, особенно если всё сорвётся и он не придёт. Несмотря на хорошее начало, Я не верила в счастливое продолжение. А если бы он не пришёл, то я бы сразу же, впрочем, об этом не стоит. Он пришёл, и судьба моя теперь зависела от первых минут нашей первой встречи. И сейчас нельзя было расслабляться, думать о постороннем, тем более о грустном. Нужно было быть такой, какой я хотела перед ним показаться. Забыть прошлое и почти не думать о будущем. Он сдоровоз стеснялся меня, старался не прикасаться локтем к моему телу, я ощущала неловкость в каждом его движении, словно он давно уже отвык от женского общества. И я опять-таки испытывала непонятное удовольствие. Я играла роль его первой женщины. Я будто бы вводила его во взрослый, сладкогорький и бесконечно обещающий мир. Мне было смешно и приятно. И одновременно как-то незнакомо, томительно замирало сердце. Мы почти не разговаривали. Шок первых минут старательно запрограммированной встречи ещё не прошёл, и я чувствовала, что так и должно быть. Не надо ничего ускорять. Тем более, что у меня был давно разработан план действий, и я потихоньку приступила к его реализации. Для начала я бросила вскользь, что неплохо где-нибудь попить. Осень не спешила, и несмотря на сентябрь, день стоял по-летнему жарок. Затем, пользуясь его молчаливым, заранее данным согласием на всё, я повела его мимо сквера к Новой гостинице, где с одного крыла был ресторан, а с другого кафе мороженое. Мне предстояло выяснить, пригласит ли он меня и если пригласит, то куда именно. Первым по дороге оказался ресторан. Рассчитывая маршрут испытаний, я тщательно учла все детали. За стеклянными стенами царила пустота по случаю раннего часа. У дверей неторопливо покуривали юные пары. Следуя плану, я замешкалась возле входа, притворившись, будто у меня расстегнулась босоножка. У меня, конечно, было столько денег, что я сама могла сводить его куда угодно, но ресторан не интересовал меня как объект. Мне требовалось лишь выяснить его реакцию. Нагнувшись, я следила за ним из-под локти. Он не отреагировал, и я молча восхитилась его выдержкой. Мы пошли дальше, миновали мраморный портал гостиницы, где рыночные кавказцы, звеня ключами, уже ловили на вечер проституток, и свернули к кафе. Он повёл меня туда просто, без лишних слов, как само собой разумеющееся. И я осталась совершенно довольна. То, что он решил меня угостить чем-нибудь, было приятно. Значит, он не жмот, не станет терзать меня из-за каждой потраченной копейки. Но выберён ресторан мне понравилось бы гораздо меньше. Я усмотрела бы в том либо пижонство, либо просто мотовство, либо даже намерение в первый же вечер оказаться в моей постели. Ни то, ни другое, ни третье. Меня не устраивало. Я не собиралась рвать с ним страсть в глачки, мне требовалось устроить свою долгую жизнь. Сергей же явил золотую середину. Опять, как и с количеством цветов. Поэтому я с искренним удовольствием, на время забыв даже необходимость быть начеку, всё подмечать и следовать плану, пошла с ним в мороженицу. Тем более, что от волнения мне со вчерашнего вечера Кусок не лез в горло, и теперь я была голодна, как несколько волчиц, и действительно мечтала подкрепиться. Кафе работало на самообслуживании. Возле буфетной стойки толпилось порядочно народу. Он усадил меня за хороший дальний столик у окна, под пальму с аккуратно обстриженными коготками, а сам пошёл за мороженым. Очередь ползла неторопливо и я время от времени бросала взгляд на его фигуру. И не могла поверить, не могла осознать, со мной ли все это происходит, для меня ли стоит за мороженым красивый сухощавый мужчина в светлом костюме. У меня было такое чувство, будто мой пароход, на который я спешила целую вечность и теперь успела проскочить в последний момент, когда матросы уже убирали трап, Мой пароход отвалил наконец от старого берега и медленно удаляется от него. И всё прежнее, серое, безрадостное, грязное навек осталось за кормой. Полоса воды под бортом становится всё шире. Пароход никогда уже не вернётся обратно и не пристанет снова к этому причалу. И я могу сидеть спокойно, зная, что впереди бесконечная ослепительная ширь океана. И долгий-долгий путь по ласковым волнам в страну неведомого, но уже совершенно реального счастья. Странно, откуда ко мне такое пришло? Я ведь ни разу в жизни не плавала на океанском пароходе. Да какой там пароход? Я и в поезде-то никогда не ездила. И вообще не покидала нашего осточертевшего городка, за исключением пионерлагеря да совхоза в школе. Но мне было хорошо, хорошо. Мне не хотелось задумываться, размышлять серьёзно. Хотелось просто качаться на несуществующей золотой волне и верить, верить, верить. Гвоздики лежали на столике передо мною, белые и пушистые. Было в них что-то птичье, лебединое, трогательное, беззащитное и нежное. Я протянула руку, погладила их махровые, словно вырезанные маникюрными ножничками лепестки. И вдруг подумала, что получает цветы в первый раз за свои 27 лет. Впрочем, нет, выпадали ещё цветы на старой работе. 8 марта, когда по распоряжению профкома всем женщинам вручали праздничные букеты, обтёрханные венички мимозы, взятые по дишёвке оптом в цветочном магазине. И если признаться честно, то те случаи даже не стоит считать. Цветы приносил без души, безликий вымороченный праздник. А так, чтобы мне понесли цветы, не как представительнице слабого пола, а мне лично, существующей в единственном экземпляре, такого не бывало ни разу в моей жизни. Ни разу в жизни. В жизни. Я горько усмехнулась. Это ведь слово-то какое? Жизнь